Спустя некоторое время задняя дверь хижины отворилась, и на улицу, еле шевеля негнущимися ногами, вышла матушка-ветровоск с миской молока и хлеба в руках. Поставив угощение на ступени, она вернулась в дом и закрыла за собой дверь. Кролик подскочил поближе. До сих пор непонятно, понимают ли животные, что такое ответственность или взаимовыгодный договор. Но это и не важно. Главные ведьмы это понимают. Если вам действительно захочется расстроить ведьму, окажите ей услугу, за которую она будет не в состоянии вам отплатить. Невыполненные обязательства будут терзать ее, как больная заусеница. Целую ночь матушка-ветровоск путешествовала в голове у кролика и должна была ему чем-то отплатить. Миска с молоком и хлебом будет выставляться на ступени еще несколько дней к ряду. Платить надо всегда, как за хорошее, так и за плохое. Обстоятельства бывают разных типов. Вот только люди этого не понимают, подумала матушка Ветровозск, возвращаясь на кухню. Например, Маграт этого не понимала, и новая девушка тоже. Все должно находиться в равновесии. Нельзя быть однозначно хорошей или однозначно плохой ведьмой. Нужно быть просто ведьмой, что тоже крайне непросто. Матушка сидела у холодного очага и сражалась с отчаянным желанием пошевелить ушами. Они где-то прорвались. Матушка чувствовала это по деревьям, по мыслям мелких животных. Она что-то замышляет. И это должно произойти очень скоро. С точки зрения оккультизма, летнее солнцестояние не представляет собой ничего интересного. Но в мыслях людей этот день особенный, а эльфы особенно сильны в мыслях людей. Матушка знала, что рано или поздно ей предстоит встретиться с королевой. Не с Маграт, а с настоящей королевой. И она проиграет. Всю свою жизнь матушка посвятила тому, чтобы научиться контролировать собственные мысли, и всегда гордилась тем, что это у нее получается лучше всего. Но не сейчас. Именно сейчас, когда уверенность в себе была ей так необходима, матушка не могла положиться на собственный рассудок. Она чувствовала, как королева прощупывает ее, запомнила это чувство с того самого дня, с той самой встречи десятки лет назад. Да, способности к заимствованию были, как всегда, на высоте, но она сама, сама матушка, совершенно запуталась бы, если бы не оставляла себе короткие памятные записки. Быть настоящей ведьмой — это прежде всего знать, кто ты и где находишься. А вот с этим у матушки были проблемы». Вчера вечером она вдруг принялась накрывать стол для двоих. Попыталась войти в комнату, которой никогда не существовало, а ведь скоро ей придется сразиться с эльфами. Если в битве с эльфом ты проиграешь, смерть для тебя будет самым лучшим исходом. Хихикающая Милли Хлода подала Маград завтрак в постель. «Гости уже приезжают, мэн, и вся площадь увешана флагами. А Шон наконец отыскал коронационную карету». «Неужели карету можно потерять?» «Она была закрыта в одной из старых конюшен, мэм, — объяснила Милли. «Мы же не во все помещения заходим. А еще король сказал, что, может, вы прокатитесь в ней вдвоем». доедете до дурного зада, а Шон будет почетным караулом. Люди будут махать вам и кричать «Ура!», а потом вы вернетесь сюда. Маграт накинула халат и подошла к окну башни. Отсюда были видны наружные стены. Чуть дальше простиралась городская площадь, заполненная людьми. Торговцы все еще торговали со своих лотков, но люди уже расставляли скамейки, и в центре площади стояло майское дерево. Магрот заметила даже нескольких гномов и троллей, держащихся друг от друга на почтительном расстоянии. «Слушай, я только что видела, как площадь перешла какая-то обезьяна», — изумилась Магрот. «Весь мир приехал в Ланкар», — возбужденно воскликнула Милли, которая однажды побывала аж в ломте. Тут Маград обратила внимание на портрет, на котором были изображены она сама и ее жених. «А вот это глупо!» — пробормотала она под нос, но Милли таки услышала ее и страшно удивилась. «Ну что в этом такого? Магра резко развернулась. «Да все! Все это! Ради меня!»